Глава 26. У нас, разумеется, был проработан план на случай непредвиденных сложностей. Брукс арендовала коттедж под Питером, где ей и предстояло безвылазно прожить пару недель. Мы затарили этот домишко едой, чтобы не светить телефонами при вызове службы доставки. А весь цимес в том, что коттедж упрятан в лесу, не отображается в навигаторах и находится вдалеке от кольца. Чтобы туда доехать, нужно брать внедорожник, долго петлять по трассам второстепенного значения, а потом и вовсе съезжать на грунтовку. Зимой и поздней осенью дорога в тех краях становится почти непроходимой. Главное – не высовываться. Мы сразу договорились, что телефоны в доме должны отсутствовать. Агентство, сдающее коттедж, позиционирует это место как идеальную локацию для дауншифтеров, без информа, сотовых вышек поблизости и всего, что отвлекает от созерцания природы. Дрова в печи, электрогенератор, своя скважина, полная автономность и какие-то энергосберегающие технологии. Заручившись поддержкой императора я взял на прокат полноприводную таврию торнадо и отправился к черту на рога. Тачка у меня больше смахивала на прототип броневика, чем на автомобиль. Когда я ехал по трассе, то не сразу приноровился к габаритам, что напрягало. выпал первый снег белое полотно ровным слоем укрыло поля и ветки деревьев высветлило крыши домов. Небо окончательно приобрело мрачный оттенок, характерный для наших широт. В воздухе кружились редкие снежинки. Я провел Таврию через несколько левых порталов, попетлял по развязкам, а затем выехал на правильную дорогу. Люди мы недоверчивые, поэтому с собой я имел важную бумагу. Официальное помилование, подписанное лично Николаем Вторым, и заверенная печатью дома Романовых. Выехать пришлось утром. Сегодня была суббота, и на автомобильных развязках царило оживление. Думаю, если бы я проснулся на часик позже, то угодил бы в пробку на одном из центральных проспектов. А так норм. Вы спросите, откуда у меня права, и когда я успел освоить управление местными автомобилями. Отвечу, прав у меня нет. Зато есть волшебное ксиво, вынуждающее сотрудников ДПС брать под козырек и желать счастливого пути обнаглевшему в край нарушителю. Водить я научился на одном из полигонов тайной канцелярии во время подготовки рейда в Императорский дворец. Это оказалось проще, чем я думал. Современные технологии превращают машины в очень послушных зверьков. Бортовые навигаторы, автопилоты, голосовое предупреждение о препятствиях, подключение к электронным диспетчерам на оживленных платных магистралях. Все это было в Империи благодаря сотрудничеству с Чайнвордом и Моноземлей. До коттеджа я добрался после обеда. Вот вам и порталы, и качественные дороги. Один раз даже останавливался в придорожном кафе, чтобы наскоро перекусить. Грунтовку прошел без приключений. Думаю, повезло с морозами. Ударил минус, и земля покрылась твердым настом. Изредка колеса торнадо хрустели на ледяной корке. Коттедж пристроился к берегу небольшого озерца, еще не успевшего замерзнуть. Вид был шикарный. Футуристическое двухэтажное здание с солнечными панелями на крыше. Озеро почти идеально круглой формы, побелевшая зубчатая стена леса со всех сторон, ни забора, мешающего любоваться окрестностями, ни дымящих заводских труб, ни высоток и шумных улиц. Когда приезжаешь в такое место, возникает ощущение, что человечество вымерло, а ты один во всем мире. у Брукс был упрятан в цоколь». Я не стал запариваться, а просто припарковался напротив крыльца с дощатой террасой, лихо развернувшись и подняв тучу снежной пыли. Громко посигналил. Из трубы тянулся дымок, что недвусмысленно намекало на обитаемость жилья. Не дождавшись, когда из дома появится хозяйка, я заглушил мотор и выбрался из теплого салона наружу. Парка отлично спасала от непогоды, а шапку я надевать не стал. Все равно два метра пройти. Топаю, стряхивая снег с ботинок, стучу в дверь. «Ким, холодно же, открывай!» Нулевая реакция. Дергаю ручку, полотно поддается. Добротная, кстати, дверь. Крепкая, дубовая, не скрипит. Со встроенным видеонаблюдением вместо стандартного глазка. Стоило мне зайти, как рядом нарисовалась Кимберли. Выступила из тени, провела быстрый захват и прижала лезвие ножа к сонной артерии. «Где остальные?» «Я один». «Снайпер в лесу?» «Не дури. Хотели бы штурмовать дом, пробили бы одноразовый портал». «Я знаю, что тебя взяли, малыш, так что не вешай лапшу», — прошептала Ким едва не касаясь губами мочки моего уха. «Ты сдал наше убежище?» «Не неси дичь. Проверь внутренний карман парки. Что там? Документ. Полезный. В хозяйстве пригодится». Брук схватку не ослабила. «Сам достань. Медленно. И не вздумай замедлять время. Со мной такие фокусы не прокатывают». Молния у меня расстегнута. Завожу руку под отворот куртки, нащупываю пальцами царскую индульгенцию, вытягиваю за угол и демонстрирую Брукс. Несколько секунд ничего не происходит. Затем инструкторша убирает керамбит, отпускает меня, выхватывает бумагу и внимательно перечитывает. «Охренеть! Как ты это сделал?» «Ким, ты отвратительная хозяйка. Никакого гостеприимства». «Сначала накорми, чаем напои, а потом уже вопросы задавай. Тебя родители хорошим манерам не учили?» Женщина фыркнула и изобразила приглашающий жест. «Ладно, будет тебе чай. И это, кто бы говорил о родителях?» Я поспешил разуться и снять куртку. В доме хорошо натоплено. Коттедж был очень просторным». Его, как мне кажется, создавали адепты разных экопоселений. Одна здоровенная комната на первом этаже, зонированная так, чтобы совместить кухню, гостиную и столовую. Панорамное остекление в пол, экологически чистая вагонка, классическая русская печь посреди помещения, ячейки с аккуратно напиленными и нарубленными дровами, олень и рога над дверью. Узкая лесенка на второй этаж. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Разве что срача стало больше. Всюду разбросаны женские шмотки. «Подкинь дровишек», — попросила Брукс. Я заметил, что Кимберли прикарманила ценную императорскую бумажку. В этом, конечно же, нет необходимости. Розыск прекращен, дело закрыто. Во всех базах силовиков сделаны соответствующие пометки. Нахожу почерневшую от сажа рукавицу, открываю топку и шевелю прогоревшие поленья кочергой. Скармливаю огню еще парочку буратин. Тем временем Брукс наполняет водой электрочайник, щелкает кнопкой и лезет в холодильник. «Перловку будешь с тушенкой?» «Не откажусь». «Я думала, откажешься. Ладно, придется разогревать». Не прошло и десяти минут, как мы, устроившись в мягких креслах под лестницей, приступили к распитию чая и поглощению перловки. Точнее, я поглощал, а Брукс ограничилась благородным напитком. «Итак, тебя взяли», — начала разговор Кимберли. «И ничего?» «Почти ничего», — хмыкнул я наслаждаясь ароматом классического улуна. Если не считать того, что менталист пытался взломать ядро моей личности, а я взломал его, освободился и снес башку Глебу Ярославцеву огненным мечом. «Световым», — поправила Брукс. «Какая разница?» — отмахнулся я, дегустируя перловку. «Сытно, приготовлено на печи и очень вкусно». Ощущается этот, как его, деревенский дух. «Ты убил начальника дворцовой полиции?» — дорубила Кимберли. «Он меня раздражал. А дальше что?» «Влетел император с кучей магов. Захотел поговорить. Я согласился. И? Мы вроде как союзники теперь, и я больше не работаю на фискалов». Я рассказал все, что со мной произошло, в мельчайших подробностях. Ким особенно заинтересовали рапорты из дела номер один. Все, что касалось прямого столкновения со скопизмом, Пришлось углубиться в тактические нюансы, описать штурм головного офиса чуть ли не поминутно. «Консультант», — Кимберли попробовала на вкус новое слово. Ты же не можешь вести самостоятельные расследования и все такое. Официально я ничего не могу. Только советы раздавать, когда спросят. И в чем подвох? Мне дан полный карт-бланш. Государь заинтересован в победе над эскапизмом. Так что снаряжаем экспедицию, ищем дорогу домой. Хочешь, чтобы я с тобой пошла? Конечно. Я подумаю. «Вот только не надо, Ким. Уверен, ты хочешь принять участие в похоронах своего врага. Допустим, но нас всего двое, а тебе надо разыскать босса одного из самых влиятельных преступных синдикатов Империи, да еще собрать отряд крепких боевых магов, готовых сразиться с неизвестной цивилизацией, превосходящей нас технически». «Уже нас!» — я отставил грязную тарелку в сторону. «Ой, все!» — мы рассмеялись, и впервые за несколько недель спало нервное напряжение. «Мне больше не надо планировать рейд в Петергоф, не надо биться в сезоне турниров, ходить на осточертевшие пары, общаться с глупыми малолетками. Гораздо приятнее развалиться в кресле, уставившись на кружащиеся за окном снежинки, налить себе третью порцию чая» и прислушаться к гулу огня в печи. Потрескивают дрова, над лесом сгущаются ранние сумерки, и все тревоги улетают в трубу вместе с дымом прошлой жизни. «У нас есть время на сбор команды, ты же знаешь», — сказал я, посерьезнев. «Меньше, чем ты думаешь», — отрезала Брукс. «Мор восстановится. Парадокс в том, что если это произошло, то произошло». Нам неведом ход событий в параллельной вселенной. Возможно, мы уже мертвы, — решил я поддержать мрачную философию напарницы. Или мертвы те, кто нас подставил. Это, знаешь ли, гадание на кофейной гуще. — У тебя гадание, — фыркнула Брукс, — а у Мора — вопрос вычислительных мощностей. — Мы справимся. — Сказать честно, — Брукс лукаво посмотрела на меня. Я даже не надеялась, что мы выберемся живыми из этой переделки. Шансы влезть в романовский архив, уцелеть и покинуть империю через внешний портал, согласись, были равны нулю. «Ты бы хоть предупреждала о таких вещах», — подколол я. «Думала, ты просто псих-камикадзе». В комнате было очень жарко. Я снял свитер, забросив его на спинку кресла. Остался в футболке и джинсах. Сумрак уже начал затапливать комнату, очертания предметов размазывались. «Ладно», — сказал я, — «план состоит в том, чтобы вытащить Кару с лешем из программы по защите свидетелей. Они сейчас живут хрен знает где, изображают из себя влюбленную парочку под вымышленными именами, с поддельными паспортами, а мне эти ребята нужны в команде». Они же прятались от ночного братства, разве нет? Вроде того. И ты предлагаешь им отказаться от новой жизни, чтобы отправиться в гости к ночному братству? Ага. Я бы послала тебя в жопу, без обид. Какие обиды? Я морально готов к тому, что меня отправят по этому адресу. И? Предложения от Деда Мороза слишком заманчивы, чтобы от них отказывались. Я пока не буду раскрывать карты, но уверен, что мои аргументы сработают. Ну, допустим. И когда ты планируешь свой рейд? Вот сдам экзамены за семестр и в путь. Осенний раут оказался поворотным моментом в моих отношениях с Дашей. Я ведь исчез почти на сутки, бросив свою даму на произвол судьбы. Так это выглядело для всех включая мой род и отца Даши. Как вы понимаете, о моем задержании дворцовая полиция не распространялась. Наверное, если бы я имел дело с Лагранж, то познал бы все прелести девичьих истерик, услышал бы много нелицеприятного в свой адрес и надолго разуверился в необходимости с кем-то встречаться на постоянной основе. Даша удивила. Как только я появился на пороге ее блока в общежитии, девушка открыла дверь, втащила меня внутрь, обняла и начала покрывать поцелуями. «Боже мой, Витенька! Я думала, тебя не выпустят, ночь не спала, плакала, места себе не находила. Ты же понимаешь, Ярославцев, и зачем ты туда пошел?» Я пытался вставить хоть слово но из девушки лился нескончаемый поток сознания. Лишь поцеловав Вешенскую в губы, мне удалось восстановить порядок. «Все хорошо», — сказал я, отстранившись. «Откуда ты знаешь, где я был?» «Твой отец сказал». «А он откуда знает?» в Филимонова заявились фискалы. Взяли твоего деда, куда-то повезли, затем отпустили». «Да чему ты удивляешься?» у Корсаковых хватает друзей при дворе. «Ну, не друзей, — подумал я, — о бывших подчиненных. В общем, папа что-то пытался выяснить по своим каналам, потом с твоими созвонился, а затем пришли к нам, начали допрашивать, устроили обыск. «Прости», — сказал я. «Отец злится», — прошептала Даша, снова прижавшись ко мне. «А я не могу. Я тебя люблю, Витя». И я очень переживала. В тот момент я испытал легкий укол совести, даже не легкий, а весьма болезненный. Человек, к которому я привязывался все сильнее и сильнее, не заслужил такого обращения. Я, по сути, воспользовался доверием Вешенских, чтобы проникнуть во дворец. У меня была подготовлена легенда, которая даже близко не являлась правдой. Там были межведомственные конфликты спецслужб, переводы из одного отдела в другой, улаженные недоразумения и прочий бред. Не было только одного — правды. Через час я вышел от своей девушки и отправился к себе. Первая пара была пропущена, а это очень плохо. Близятся экзамены, многие преподаватели магикума отличаются злопамятностью. С отцом я уже поговорил, мать тоже успокоил, всем скормил одинаковые байки. Я и представить себе не мог, что наиболее трудным окажется для меня разговор с отцом Даши. После всех пар, допов и беготни на полигоне у меня освобождалась часть вечера. Теперь я числился консультантом дома Романовых и имел полное право забить на тайную канцелярию. Табельное оружие пришлось сдать вместе с ксивой, казенной сим-картой и боезапасом. Подписать очередную бумажку о неразглашении. Справившись с этой задачей и ощутив запах, пусть и относительной, но свободы, я решил нанести визит вежливости будущему тестью. Даша меня любит, ее позиция ясна. Что касается пожилого аристократа, то он наверняка видит то, что произошло на Рауте в несколько ином свете. А значит, простым коньяком не отделаешься. Благодаря Даше я выяснил, что Игорь Игнатьевич обожает экзотические сорта чая. А что может быть экзотичнее сортов, выращенных в Запорталье? Пришлось заскочить в заварку. Весьма специфический магазинчик на Невском консультант помог выбрать интересный травяной микс с моноземли. Жестяную коробку упаковали в фирменный льняной пакет и содрали с меня столько денег, что можно было опоить поэром целую группу студентов Магикума. Продлив с телефона срок аренды Торнадо еще на один день, я отправился к дому своей возлюбленной. Даша, разумеется, сделала вид, что удивлена, хотя этот визит мы спланировали вместе. Если Вешенский о чем-то и догадался, то виду не подал, а привезенный подарок явно пришелся мужику по душе. Немного поворчав, что не предупредили, а где коньяк, и нет ли желания подраться на керамбитах, Игорь Игнатьевич таки пригласил меня к столу, официально заявил, что не сердится и угостил довольно вкусным ужином. Отправив дочь за семейными фотоальбомами, что выглядело совсем уж старомодно и надуманно, Вешенский сходу заявил, «Что у тебя за игры, сынок?» Я открыл рот, чтобы нанести пурги про спецслужбы, но меня прервали. «Щит императора мертв, новость уже распространилась. Не говори, что не в курсе. Фискалы меня допрашивали, перерыли весь дом». Твоего деда сутки продержали неизвестно где. Не вешай мне лапшу, мальчик. Ты что-то заранее планировал в Петергофе, затем попался и заключил сделку. Не знаю, на каких условиях, и знать не хочу. Мне за дочь страшно. Ты гораздо опаснее своего отца, и я начинаю сомневаться в правильности своего выбора. Это можно понять, согласился я, но правды я не услышу. «Правда упакована в такие грифы, Игорь Игнатьевич, что даже думать о ней не начинайте», — отрезал я. «Скажу так. Есть опасность, которая угрожает нашей стране. Большая опасность. И мне приходится во всем этом участвовать. Я испытываю нежные чувства к Даше и не хочу ее в это впутывать. Если решите, что без меня будет спокойнее, я исчезну из ее жизни». «И оставишь девочку с разбитым сердцем», — буркнул Вешенский. «Я вижу, как она на тебя смотрит. Ты хоть сам понимаешь, что Даша готова на край света за тобой пойти?» Приходится молча кивнуть. «Понимаю. В тебе огромная сила, парень, и ты не дурак. Прошу, как отец, не выпускай ее из своих расчетов. Будут бить по тебе, достанется ей».